Глава четырнадцатая. Рэй холодно взирал на женщину, о которой навсегда хотел бы забыть. Выкинуть из своей жизни, но, увы, не мог этого сделать. Она была такой же, какой он помнил ее три года назад в их последнюю встречу. Красивая. Но вот теперь эта красота не заставляла его сердце стучать быстрее, не наполняла голову порочными мыслями. Сейчас она оставляла его абсолютно равнодушной. И что я в ней нашел? Темные волосы, как всегда, были уложены по последней моде. Синее платье отчётливо обрисовывало изгибы стройной фигуры и высокой груди. Те же идеальные и милые черты лица. Но вот во взгляде голубых глаз читалось чувство вины. «Рэй!» Девушка бросилась к нему, но он схватил ее за плечи и отставил в сторону, проходя мимо. Стоило Эрону увидеть, что его брат направился к бару, он решил, что ему лучше удалиться. Потому что, зная нрав Рэя, мужчина был уверен, что на спокойную беседу Анна может не рассчитывать. Да что и говорить, Эрн сам не мог справиться с братом, когда тот выходил из себя. Услышав звук закрывающейся двери, Блэкмор усмехнулся. «Ай да, Эрн!» Налив стакан в щедрую порцию бренди, он повернулся к девушке. «Что привело тебя сюда?» В голосе слышались металлические нотки. «Ты ранен?» Взгляд голубых глаз остановился на красном пятне крови на его рубашке. Но следы тренировки остались лишь на ткани. Рана на плече, которую нанесла ему Софи, затянулась. «Нет. Но кровь на плече. Это игра твоего воображения. Так что привело тебя?» «Прости меня», — она потупила взор. «Я люблю тебя. Я не смогла тебя забыть». Рэй расхохотался, но смех его был совсем недобрым. «Любишь?» — Да, Рэй, прости меня, я испугалась. — Вот если любишь, — с отвращением произнес он, — ты уберешься отсюда сию же секунду. Разве тебя никто не ждет? — Нет. — Не лги мне, — взревел мужчина. — Это неправда. Я не предавала тебя. — Ты предала меня тогда, когда не приняла меня таким, каков я есть. Не приняла то, что я не в силах изменить. — Рэй, мы оба были неправы. Ты не рассказал мне всей правды, а я струсила. — «Но я же знаю, что ты до сих пор любишь меня, как и я тебя». «Люблю?» — усмехнулся Блэкмор. «Ты ошибаешься. Мои чувства — это что-то между «я тебя не хочу знать» и «я тебя ненавижу». «От ненависти до любви шаг». «Ты всегда так сам говорил». Mm -hmm. Он сделал глоток бренди. «Не в этом случае. Но в том, что ты решила посетить меня сама, есть свои достоинства. Мне нужно две вещи. Во-первых, этот твой медальон, а во-вторых... «Мне нужна твоя помощь», — отчеканила Анна, нервно закусив губу и потопив взор. Блэкмор провел ладонью по лицу, стараясь держать себя в руках. «А вот и истинная причина, так-так». «Ничем не могу помочь», — пожал плечами Рэй и пригубил спиртное. «Где твой медальон?» «Какой?» — нахмурилась девушка. «У тебя был лишь один медальон. Остальные украшения дарил тебе я». Глаза Рэя снова начали менять свой оттенок. «Где твой медальон? В виде сердца?» «Его украли». «Украли?» — мужская бровь вопросительно изогнулась, а в голосе звучало недоверие. «И кто же?» «Рэй, прошу...» Анна снова бросилась к мужчине, но он оттолкнул ее. «Выслушай меня, прости меня, я испугалась». «Чего испугалась?» — усмехнулся он, сделав глоток, но не сводя с нее взгляда. «Твое проклятие!» «А больше не боишься?» «Рэй, прошу, мне страшно...» В голубых глазах стояли слезы. «Мне некому обратиться за помощью. «А я тут при чем? Попроси Эррона или Шона. Мне кажется, что в прошлый раз ты отлично поладила с моим младшим братом». «Прости». Она бросилась к нему на грудь и, вцепившись руками в рубашку, разрыдалась. Блэкмор же продолжал поглощать спиртное, смотря прямо перед собой и абсолютно не обращая внимания на женщину, слезы которой раньше не могли оставить его равнодушным. Сейчас в его голове поселились мысли о другой женщине. Белокурый воинственный красавица с острым, как бритва, язычком. Чувственный, настоящий, бросающий ему вызов. И он не собирался сдаваться. С ней он не чувствовал себя чудовищем, проклятым. Он наклонил голову вниз, посмотрев на стройную темноволосую женщину, рыдающую у него на груди, и испытал непонятную смесь боли, отвращения и презрения. «У тебя есть пять минут, чтобы рассказать мне, куда делся твой медальон, Анна», — произнес он и снова отодвинул от себя девушку, однажды лишившую его покоя. «И твое время пошло а потом мы сделаем одну вещь, которую я хотел сделать очень давно». Софи вышла из комнаты и направилась к лестнице, гадая, как ей лучше поговорить с Шайлой. Она не знала, какие нравы царят в этом веке, и ей совсем не хотелось опозорить Эрона на балу. Проходя мимо одной из комнат, девушка услышала голос Рэи и женский плач. «Шайла?» Он ругается с Шайлой? Боясь того, что это именно она стала причиной гнева Рэи в отношении ведьмы, Софи тихо постучала в дверь. «Войдите!» — пробосил Рэй. Она едва приоткрыла дверь и просунула голову в кабинет. «Рэй, я...» Зеленые глаза остановились на темноволосой незнакомке, рыдающей у него на груди. «Ой, простите...» Софи поспешила закрыть дверь, но Блэкмор окликнул ее. «Софи, поднимись в комнату, я скоро освобожусь...» В его голосе послышались нотки нежности, хотя вид у него был свирепый. При звуке мужского голоса Анна мгновенно взглянула на двери. Заплаканные голубые глаза с интересом смотрели на белокурую красивую девушку. «Хорошо», — произнесла София и попыталась закрыть дверь, чтобы не видеть, как темноволосая девица прижимается к мужчине, которого еще несколько минут назад обнимала сама София. Она быстрым шагом направилась наверх, стараясь понять свои чувства, которые вызвала эта картина, и не заметила, как врезалась Шона. «Простите». Она попыталась обойти мужчину, но он схватил ее за запястье софи подняла голову изучая его лицо да эти синяки сойдут через два дня не такие уж они и большие ты расстроена красавица насмешливо поинтересовался шон не это должна она выдернула руку из мужского захвата и продолжала путь наверх ну я думаю да ведь с появлением маны ты будешь вынуждены искать себе другую постель мое предложение остается в силе софи нахмурилась о чем он Он говорит об этой женщине, которая сейчас находится с Раем в кабинете. Я не понимаю, о чем вы говорите, Шон, она обернулась. Но можете засунуть свое предложение себе. О, так Рэй тебе ничего не сказал, рассмеялся мужчина, хлопнув в ладоши. Мой брат, как всегда, скрывает от женщин все самое интересное. О чем вы? Иди, собирай свои вещи, красавица, и выметайся из дома. Серые глаза смотрели на нее с презрением. Пока тут не начался грандиозный скандал. Видишь ли, к твоему дорогому Рэю вернулась законная супруга. И я не думаю, что она согласится мириться с его любовницами. Пальцы Софи крепче сжали перила лестницы. Жена. Рэй женат.